Глава третья. Первое, что увидел шеф-редактор, войдя в собственный кабинет, правда герц пока избегал называть его собственным даже в мыслях. Здесь во всю витал дух великого старика. Были маячившие над просторной столешницей подошвы дешевых китайских ботинок сорок пятого размера с безбожно сбитыми каблуками. Убери ноги со стола, приказал Савелий. Ха, господин шеф редактор. Гарри Гадунов был королем эпатажа, но глубоку культурным мужчиной. Среди людей искусства такое возможно. Он мгновенно выполнил распоряжение и освободил место. Правда, при этом умудрился непристойно задрать колени и в полголоса грубо выругаться. Еще раз залезешь в мой кабинет. Равнодушно сообщил герц. Велю тебя не пускать. Звучит ужасно, ответил Годунов. Архаично и не музыкально. В стиле дворянчиков из русской классики. Подите прочь, граф, вынесн осы, я велю вас не пускать. Он захохотал. Нескладный, отвратительный, пьяновато хамоватый, однокашник. Старый товарищ. Если все циники мира соберутся на демонстрацию, он понесёт с нами мощнейший мозг, 2 м долгавязого тела, неизменной брезгливой гримасой, множество раз сломанный нос, волосы дыбом, коричневые зубы, под тонкой жилистой шеей на кожаном шнурке какие-то амулеты, нелепая заношенная фуфайка с надписью Каннабис и да Алис. Герц не отказал себе в удовольствии лишний раз полюбоваться внешностью Гения и подумал, что Гений в общем выглядит, как и положено Гению. Ум помрачительно. За последние пятьдесят дней Гением было написано пятьдесят статей, очерков и эссе, причем совершенно бесплатно и вдобавок. именно благодаря извеitelным статьям и очеркам нового колоumnиста Гари Годунова тираж журнала самый-самый существенно вырос. И не только тираж. За 2 месяца изменилось многое. Кабинет шеф-редактора был преображён. Голографическую инсталляцию Бородатова Солженицына старик велел перевести в свою квартиру, в компанию к Марксу и Фрейду. на освободившемся месте Савели установил новинку последнего поколения из жизни титанов прошлого под названием Глеб пьяных опускает Роберта Мердока по всем понятиям Изучив её детально дамы краснели Впрочем Герц того и добивался Больше не клади ноги на стол примерительно попросил он, усаживаясь и открывая очередную флягу Double Premium Lux. Пустое граф отбил Годунов, легко удерживаясь в стиле русского дворянчика. Лучше повести с богу бронзовую табличку. Насию мебель возлагал на труженные конечности великий русский писатель. Далее неразборчиво. Когда пойдёшь ко мне в Штат. Гейни рухнул в ближайшее кресло, шумно почесал живот и зевнул. Посмотрел на Савелия печальными глазами Шинбернара. Никогда я за деньги не работаю, только из любви к искусству, тем более в твоём грязно-жёлтом листке. Согласен, с достоинством кивнул Савелий. Мы немного пожелтели, но так было задумано. Так велел старик, когда уходил. Иди ко мне в штат, Гари. Нет, отмахнулся Гадунов. Не пойду. Ещё десяток баек сотворю и исчезно. Обратно на пятый этаж. Может, на пятый, а может на сотый? Герц развеселился. Кто тебя дурака пустит на сотый уровень? Не пустят, спокойно поправил Гадунов, ковыряя в носу. о позовут. Уже звали. Опытные квалифицированные дураки вроде меня требуются везде. Осталось только денег подкопить. Зачем? Секрет. Но тебе скажу. Перед внедрением на сотые этажи надо сделать пластическую операцию, переделать физиономию под монголоида. И Годунов оттянул кончиками пальцев кожу возле внешних углов глаз и изобразил азиата. Не выйдет, усмехнулся Герц. Ты типичный славинин, треть от татарина, треть от финна и треть от грека. Иди в секретариат и пиши заявление о приеме на работу, и сразу будут деньги, много, хватит и на операцию и на новые ботинки. Ещё чего? С отвращением поморщился Гадунов. Секретариат, заявление, что за козённый жаргон? Слушай, Герц, давай не будем. Помочь Карифану Савельеву это одно, это я могу. А работать на Карифана Савельева это совсем другое. Ты сказал: "Помоги Гари". У меня лучший репортёр без вести пропал, я не справляюсь. Вот, старый Гари помог. Но зачем предлагать старому Гари работать на своего корефана? Старый Гари может обидеться. А он знаменитый, он книги пишет, с ним лучше не связываться. Савелий помолчал немного, потом спросил: "Куда он всё-таки мог исчезнуть, этот наш лучший репортёр?" Вниз ушёл, сразу ответил Гадунов: сидит где-нибудь на четвёртом этаже в притоне и жрёт мекать ложками в компанию долбаных блядей. Ах я идиот, пробормотал Герц. Он ведь позвол меня в гости, перед тем как сбежать. Прощался. Идвы не плакал, а я его не понял. По плечу похлопал и уехал. Идиот. Ещё как ой. Слушай, а его микрочип. На нижних этажах умеют всё, в том числе и сигналы глушить. Правда, глушители кустарные, работают плохо, потребляют слишком много энергии. Кстати, как и заводы по возгонке мякоти. Внизу, господин Герц, бурная деятельность. Первые 5 этажей пожирают почти треть всей городской электроэнергии, чтобы замаскировать и легализовать перерасход. Умными людьми устроена широкая сеть соляриев для бледного простанароде. Власти думают, что электричество потребляют солярии, а на самом деле солярии нужны главным образом для отвода глаз. Все киловатты уходят на возгонку. Савели ощутил досаду. Где ж ты раньше был со своими познаниями? А ты невинно возразил Гадунов. Герц Не нашлось, что ответить. Не волнуйся, хмыкнул Гений, изучая ногти. Твой Гоша найдётся. Перед бегством он наверняка снял наличными все свои деньги. Откуда знаешь? Я ничего не знаю, господин шеф-редактор. Я просто думаю вслух. Вредные привычки современн в уединённой жизни. В общем, я предполагаю, что твой лучший репортер подхватил сбережения и махнул на четвертый уровень. К блядям. А блядис с четвертого этажа, Гадунов значительно поднял палец. Это не простые бляди. Это брат, очень ловкие и ушлые бляди. Ловчие блядис с четвертого этажа только блядис с третьего этажа. Но на блядис с третьего этажа. Вот твоего Гоши не хватит денег. Представляю, вздохнул Герц, что за бляди тогда на втором это же? На втором это же, строго заметил Гадунов. Бляди не держат. Там сидят только серьёзные ребята. Там царство дружбы. А на первом? А на первом, с сожалением произнёс Гадунов, я не спускался. Слабом не понял. Духа не хватило. Извини. Ничего. Гений достал пачку дешёвых китайских сигарет, закурил. На четвёртом уровне твоего Гошу обчистят досуха за полгода. Потом он вернётся. Дай бог. Бог здесь ни при чём, Годунов нехорошо усмехнулся. Богу нет дела до твоего Гоши. Твой Гоша дёгать отпал от Бога. Если он однажды вернётся, то уже не человеком. Будет думать, что он стебель, и внизу у него прах, а над головой свет прозрачный. Даже так, а по-другому не бывает. Вернётся он за меть весь в долгах. Ему там с радостью в долг дадут и по дружбе дадут и в долг. Это у вас, людаедов, на восьмидесятых, на самом солнышке никто никому не должен. А внизу, где мокрицы бегают и плесень по стенам, там, господин Герц, каждый должен каждому. Захочешь, дадут хоть 100 миллионов наличными. Можно мякать в долг взять, можно женщину одолжить. Только если в срок не вернёшь, тебя в инкубатор отправят. Слышал про инкубатор? Смутно. Это лечебница такая, весело объяснил Гадунов. Первоклассная. Там тебя обследуют, здоровье проверят, продуют лёгкие чистым кислородом, кровь очистят, грязь и токсины выведут, будешь как новенький. А потом Гений сделал небрежный жест. Распилят на части. Бережно. почки, печень, селезенку продадут, глаза тоже. Сейчас говорят, глаза в дефиците, спрос намного превышает предложение. Само собой и попутно государственный микрочип вырежут, и какой-нибудь веселый парень будет получать с китайского депозита твою персональную долю. Совили подумал и тихо спросил: слушай, Гарри, а Ты там это, когда жил внизу, никому не задолжал. Было дело, хладнокровно ответил Гений. Только я всё отдал, с процентами. Чудом в инкубатор не попал. Он нахмурился. А теперь хватит мемуаров. Кто тут шеф, я или ты? Давай работать. Тебя искала Валентина, у неё есть новости. Герц нажал кнопку и особым баритоном босса 3 недели тренировался, потребовал принести воды, вызвать Валентину, подготовить к проверке макет очередного номера, накидал ещё каких-то распоряжений, обозначил начало нового рабочего дня. Опустил глаза. Ковёр кабинета до сих пор хранил следы инвалидной коляски великого Пушкова-Рыльцева. Месяц назад старик заявил, что Савелий готов к самостоятельной деятельности. После чего затворился в квартире и запретил беспокоить даже в случае атомной войны. Когда Валентина вошла, Гадунов засуетился и поспешно сбежал в угол, сел там на диван, закинул ногу на ногу и стал изучать фигуру женщины пристальным взглядом ценителя. "Говорят, у тебя есть новости", обратился к ней Герц. Ещё какие? серьёзно Валентина Глинулович и посмотрела на Годунова как учительница на двоечника. Герц вздохнул, терпеть не могу новости. Мне начать с главной или по порядку? Как хочешь, величественно произнёс шеф-редактор. Валентина раскрыла папку.